Краб тут же, взмахом руки, остановил экзекуцию и с ласковой улыбочкой обратился ко мне. «Может, ты нам все-все расскажешь?» «Урод ты, краб!» С ненавистью выдохнул я и, покусав губу, словно терзаясь сомнениями, кивнул. «Расскажу. Все равно ты уберешься из кельма, но только тебе одному». «Ну-ну, стражник, не стесняйся говори при всех», — ухмыльнулся Герон. У меня от друзей секретов нет. Вместе мы сюда за прибытком явились, вместе и покинем Кельм. Друзья, это хорошо. Только я дал клятву, что смогу поделиться тайной лишь с одним человеком. Жертвовать душой ради спасения малознакомой девицы я не собираюсь. Увидев, как хмурится краб, я торопливо добавил. Впрочем, потом ты можешь рассказать этот секрет своему другу, а тот другому. Тут я выдавил из себя кривую усмешку <смех> если захочет, конечно. Что за чушь ты несешь, стражник? Сердито пробурчал насупившийся краб и покачал дубинкой. Какая еще к демонам тайна? Такая, что позволила одному простому стражнику исполнить его мечту. Я наклонился вперед и сказал, совсем тихо, стараясь, чтобы кроме Герона никто меня не расслышал. вот послушай историю. Жил да был на свете стражник. Просто жил, не тужил. Но вот беда, очень уж нравились ему красивые девушки. Да не простые, а настоящие леди. Увы, не замечали его прекрасные дамы. Краб заинтересовался, даже придвинулся поближе, чтобы расслышать мой негромкий разговор. Но однажды он нашел способ воплотить любое свое желание. Захотел иметь успех у самых изумительных. И в тот же день стал близок с экзотической красоткой, Мальвикой. Она давно ему нравилась. На следующий день ему повезло еще больше. Вроде бы случайное стечение обстоятельств, но ему удалось оказать услугу прелестной златовласке, которая была ему очень, ну очень благодарна. Тут я самодовольно улыбнувшись, подмигнул Рихарду, дабы у него не возникло сомнений, какая это была благодарность. А закончилась полоса везения тем, что к стражнику с недвусмысленным предложением пришла поразительная эффектная леди, которая обожала черные наряды. Так что теперь этому счастливчику придется на ней жениться. «Сама пришла к тебе! С недвусмысленным предложением!» — расхохотался Герон, сразу врубившись в мои намеки. «Младшая Дименс, черная роза империи, которая так высоко себя ставит, что сходу отвергает предложения руки и сердца, исходящие не от каких-то безвестных простолюдинов, а от королей? Ты бредишь, стражник!» Этот гад, сам того не подозреваясь, сильно задел меня этим замечанием. У меня в раз и ставили последние надежды на благополучный исход предстоящего разбирательства с Кейтлин если уж стерва королы не желает стать но я виду не подал а легкомысленно усмехнулся возможно моя кровать на которой она валялась не далее как сегодняшним утром ей понравилось больше чем королевская ложа сказочка какая-то неуверенно проговорил проговорилерон взъерошив лев рукой волосы димансы и правда была у него сегодня утром негромко кашлянув заметил луис Я тихо возлековал Расчет оправдался. Ночники приглядывали за моим домом, и моя история стала выглядеть весьма правдивой. «Какой ты недоверчивый, краб!» — снисходительно вымолвил я. И чтобы добить сомневающегося главу ночной гильдии, самодовольно заявил. «Пусть будет проклята моя бессмертная душа, если сегодня поутру милая и очаровательная Кейтлин Диманс не побывала в моей постельке». Впрочем, если ты и этому не веришь, спроси у сэра Родерика. Он застал нас на месте преступления. Благодаря его появлению в самый неподходящий момент, дело теперь идет к свадьбе. И комендант был, сказал Луис. Кост не мог ошибиться, видел он их. На самом деле, заверил он Герона. Ну, допустим, допустим, медленно проговорил краб. Но что же с везением в игре? Это чистая случайность, пожал я плечами. Видимо, то был кратчайший путь для воплощения моей мечты. Но как? Это и есть тайна, ответил я, которую я могу рассказать лишь одному человеку. Лютый, пригляди за девкой, распорядился краб. Луис, тащи этого мошенника в мой кабинет и предупредил. Не вздумай рыпаться, если не хочешь, чтобы все закончилось кровью и болью. Хорошо, хорошо. Поднял я руки. Лоис подхватил меня под руку. Его помощь действительно понадобилась. Краб от души отходил меня дубинкой. Тело болело. Но все было не так уж плохо, как выглядело. Быстрая регенерация — это чудо какое-то. Я, конечно, кривился и морщился, показывая, как мне трудно передвигаться. Но на самом деле вполне мог пересилить боль и даже пробежаться. Или резко остановиться, перехватить руку Луиса, взять ее на излом. Только смысла в этом никакого. Следом за нами подалась и пара мерзких рувийских псов. Здесь же, на третьем этаже дома, за соседней дверью, обнаружился и кабинет краба. Вполне приличный, с высоким потолком, обставлен со вкусом, хорошо освещен хрустальной люстрой. Луис бросил меня в обтянутое кожей кресло у стола и, повинуясь движению головы краба, вышел за дверь. Псы остались. «Как насчет выпить?» Нахально поинтересовался я, после того, как с комфортом развалился в кресле и, оглядевшись, заприметил у стены бар, заполненный бутылями с красивыми этикетками. «А то голова что-то кружится, как бы сознание не потерять». а чего ж не налить?» Налью раздраженно пробурчал краб. Не спросив моего мнения, он плеснул в низенький стеклянный стакан какой-то выпивки и подал мне. «Вот спасибо!» — ухмыльнулся я, осторожно попробовав на вкус угощения. «Коньяк, причем вполне приличный». «Рассказывай!» — усевшись напротив, потребовал краб. «И не вздумай юлить!» «Сначала поклянись своей бессмертной душой», что никто и никогда не узнает, кто поведал тебе этот секрет. Передашь ты его лишь одному человеку и на тех же условиях, — сказал я, крутя в руке стаканчик и размышляя, не попытаться ли напасть на краба. В прыжке хватить ему по лбу, отбить край стакана, прижать в горло мерзавца и поменять на Келли. Риск, к сожалению, слишком велик. «Даю слово», — пренебрежительно отмахнулся краб э нет, — покачал я головой. — Или даешь клятву, или разговора не будет. Я своей душой рисковать не собираюсь. Поиграв с желваками, Герон некоторое время прожигал меня взглядом. Однако, видя мое спокойствие и уверенность, все же решился. Дал нужную клятву и нетерпеливо потребовал. — Рассказывай. — Как ты относишься к демонам, краб? Глотнув коньяка, сухмылкой поинтересовался я. «К демонам?» — опешил Рихард и, сощурившись, осторожно спросил. «А что?» «А то, что мой секрет прост. Я знаю истинное имя и ритуал вызова демона, исполняющего желания С превосходством, глядя на растерявшегося Герона, заявил я. «Какой еще к демонам демон, исполняющий желание?» Разозлился краб и прошипел, поднимаясь с кресла. «Ты что, за идиота меня держишь?» «Да нет». Совершенно спокойно ответил я, попивая коньячок, и заметил. «А что тебе приходит на ум иное объяснение моей невероятной удачи? Думаешь, ловкостью рук можно провернуть такую аферу, чтобы добиться Кейтлин Деменс?» Краб опустился назад в кресло и, уставившись на меня, стал неторопливо трабанить пальцами по столу. «Ну, допустим», — выдавил он, наконец из себя, — «допустим, призвал ты демона» и он тебя при этом не сожрал. Только с какого перепугу ему исполнять твои желания? — Не просто, а за плату. Снисходительно посмотрел я на Герона. — За какую? — тут же спросил тот. — За то, что они обычно требуют. Понизив тон, ответил я, склоняясь к Герону. — Демону требуются души. И, приподняв указательный палец, тихо уточнил. — Но не простые, а души одаренных и чем сильнее сильнеемежщвленный маг тем лучше я вот аж мастера вольно услыхал такой фарт попер а ты не так прост стражник каким кажешься на первый взгляд задумчиво протянул герон и откинулся на спинку кресла и вдруг спросил желая улечить меня во лжи что ж ты не разобрался из нашей проблемы расводишь шашни с таким могущественным демоном герон герон Вздохнув, покачал я головой. Никакого воображения у тебя нет, и повысил голос. Подумай хоть, что привлекло ко мне внимание Кэйтлин Дименс? Не знаешь? Поступок. То, как я поступил с доставшимся мне призом, и сейчас у меня отличный шанс еще больше возвыситься в ее глазах. Что мне эта мальвика? Она даром мне не нужна. Но ее освобождение дорогой ценой это поступок. Поэтому я и пришёл к тебе. — Думал, ты разумный человек, и мы договоримся к вящему удовольствию. Ты получишь поместье без всяких хлопот и последующих проблем. А я буду выглядеть героем. Не пожалел целого состояния, чтобы выручить малознакомую девушку. — Да... — Недооценил я тебя в тайне. — Сильно недооценил, — хмыкнул Герон. — Значит, я отдаю тебе девчонку, а ты просто переписываешь на меня поместье и потом не поднимаешь бучу. «Именно так», — подтвердил я, — «даже ругать тебя за невыгодную сделку не буду, а не то что обращаться в суд и обжаловать ее законность». «Хорошо», — поразмыслив, согласился Краб. «Меня такой расклад устраивает. Но я понес кое-какие убытки, ты побил моих людей. Тебе придется научить меня вызывать этого демона». «Вот уж фиг», — фыркнул я. Не стоят твои люди такого дорогого знания. — А жизнь твоя стоит? — вкратчиво поинтересовался Герон. — Кто, кроме меня, удержит лютова от мести за братишку? — Пусть мстит, — отмахнулся я. — Как одного оборотня уделаю, так и второго уделаю. — И все же тебе придется поделиться своим секретом с тайне, — заметил Крап и без какой-либо просьбы поднялся, Взял из бара бутылку и наполнил мой опустевший стакан. Чтобы мы действительно расстались друзьями. Если уж поступать по-дружески, то я готов раскрыть тебе этот секрет за десять тысяч золотом. Поразмыслив, решил я. Ты спятил в стайне, рассердился Герон. Какие десять тысяч золота? Ты же говорил, тебе деньги не нужны. Мне поместье не нужно, поправил я краба. А наличные деньги никогда не помешают. И, нахмурившись, озабоченно проговорил. Хотя, конечно, такую сумму в золоте мне на себе не уволочь. После чего улыбнулся, будто решив сложную задачку. Думаю, сгодятся и векселя на предъявителя. — Встань, ты перебираешь, — заявил Краб. — Десять тысяч — это огромная сумма. Я могу дать тебе 5 сотен. В придачу к тем шести, что ты увел меня в первый день. Поверь, это хорошее предложение. Слишком уж специфический у тебя товар. Это смешно, Герон, возмутился я. Что мне твои пять сотен? За реальную возможность получить что угодно в этой жизни. Только сначала заплатить придется, напомнил мне Краб. Жизнями одаренных. А добыть такую жертву очень непросто. Мы заспорили. Даже поругались немного. Жадный гад. Нелегко оказалось развести его на деньги. И все же мы столковались. Сошлись на пяти тысячах в векселях на предъявителя и ударили по рукам. «Тогда жди меня через пару часов», — поднялся я с кресла, — «с бумагами». «Почему так долго?» — прищурился Герон. «Ты же на карете приехал. Значит, вполне можешь обернуться и за полчаса». «Бумаги в сейфе хранятся, в управе», — пояснил я. Что, если сотник уже домой ушел? Придется за ним ехать. Туда-сюда и набежит пара часов. И успокоил Краба, чтобы не заподозрил подвоха. Но это на крайний случай. Если год в управе, я быстро обернусь. Ну, смотри, — с угрозой сказал Краб, — девчонка все еще у нас. Если попытаешься нас сдать, то достанется тебе только ее труп. — Мы же договорились, — удивился я. — На кой мне переигрывать хорошую сделку? «Хорошо, тогда ввали за бумагами», — сказал Герон и крикнул. «Луис!» Подручный вошел, и краб ему наказал. «Проводи нашего гостя до крыльца. Бережно и со всем почтением». Он ухмыльнулся. «Выбрался-таки я из логова краба. Живой, хоть и немного помятый». Глянул с крыльца вверх и разочарованно вздохнул. Дом Герона высоко вознесся над соседними строениями. Каждый этаж по пять ярдов в высоту, не меньше. Потихоньку переставляя ноги, так, чтобы каждый, глянувший со стороны, увидел, как мне нелегко идти, потопал к поджидающей карете. Уф, выбрались. Вытер с алба несуществующий пот без в припрыжку скача рядом со мной по мостовой, и похвалил. А здоров ты врать, даже не ожидал от тебя. угу Проворчал я, ни капельки не обрадовавшись такой похвале. «Я надеюсь, ты больше не станешь соваться к Энди-бандюгам?» — спросил рогатый. «Второй раз уйти будет не так просто». «Сдурел, что ли?» — разыграл я изумление. «А как же наши пять тысяч золотом? На поместье-то нам рассчитывать не приходится, против святош мы не потянем. А вот краба и его команду просто грех не заставить заплатить за наше мытарство». «Вот-вот!» — восторжествовал бес. «Вот как хорошо на тебя мое наставничество влияет!» И с воодушевлением продолжил. «Так мы из тебя, глядишь, настоящего человека сделаем!» «Да пошутил я, бес!» — усмехнулся я, глядя на чуть не пустившегося в пляс рогатого проходимца. «Это просто хитрость, чтобы вытащить Кэлли. А что выйдет дальше, уже не так важно». «Ну и зря!» Сердито засопел бес, которому пришелся не по нраву мой розыгрыш и пробурчал. Как можно отказываться от золота, которое само в лапы плывет? Мы от него не отказываемся, успокоил я Рогатого, пока он не исчез и не отказался подсобить кое в чем. Но в первую очередь, Кейли. А зачем она тебе, когда ты всем хвалишься, что вот-вот женишься на красотке-аристократке? Поддел меня бес. затем что будет неправильно бросить человека, угодившего из-за меня в такую передрягу?» Ответил я и подорстился к рогатому. «Слушай, бес, ты же много чего знаешь». «Это так», — кивнул раздувшийся от важности хвостатый проходимец, но спохватившись предупредил. «На мою помощь не надейся. Помогать вызывать демонов я тебе не буду. Мне своя шкура дороже». «А зачем нам, собственно, демоны?» – изумился я и покачал головой. «Нет, бес, они нам не нужны. А вот какая-нибудь ересь, лишь отдаленно похожая на ритуал вызова демона, пригодилась бы». «Знаю, что тебе потребно», – вновь разважничался бес. «Был у меня один знакомый демонолог, и не удержавшись заржал. Но он так себя называл!» хотя за три десятка лет ни одного демона ему вызвать так и не удалось. «Вот и отлично!» — обрадовался я. «Один из ритуалов этого демонолога нам изгодится». но тогда слушай. Для того, чтобы призвать демона, потребно». «Погоди!» — прервал я его. «Сейчас бумагу добудем и все запишем. Не повторять же потом крабу все это сотню раз, пока он запомнит» да и начертанные слова весомее будут выглядеть. «Тогда лучше писать на тонком пергаменте исключительной выделки», внес свое предложение бес, «а бандюге по секрету шепнуть, что это человеческая кожа». «Хорошая идея», — поддержал я беса и добавил, «пока он не выдумал еще чего-нибудь. Но писать будем чернилами, а не кровью». «Само собой», — рассмеялся бес. Похоже, Рольду с Вельдом надоело ждать, когда я дотащусь до них. Карета тронулась с места и подкатила ко мне. «Ну что?» Одновременно задали друзья самый уместный в данном случае вопрос, когда я забрался в карету и устроился на сиденье. «Давай в управу!» Первым делом велел я извозчику. А уж потом сказал друзьям. «Как видите, отпустили меня. За денежками. Или, вернее, за бумагами на поместье». И краб конечно же, обещался отпустить тебя и Кэлли, как только получит желаемое», — фыркнул Роальд. «Не отпустят. Как пить дать? Перебьет обоих. Едва Кэр подпишет бумаги», — с жаром заявил Рыжий. «Не в этом суть», — отмахнулся я. «Главное, что есть реальный шанс вытащить оттуда Кэлли. А дальше я уж сам как-нибудь справлюсь. И чтобы меня не изводили...» доказывая опасность и гибельность подобной самоуверенности, напомнил. «У меня же Толиар есть, так что теперь мои возможности куда выше прежних. Во всяком случае, убить меня очень непросто. А у краба там только два помощника и тройка рувийских боевых псов. Пара холуев на входе не счет». «И это немало», — резонно заметил Рольд. «Но и немного», — сказал я. Если вы мне подсобите, то справиться с шайкой крабов вполне возможно. Как только выйдет Кейли, мы врываемся в дом и начинаем гасить всех подряд, — предложил Вельдь. Нет, — обломал я кровожадные планы приятеля. Ваша задача — забрать Кейли, а чуть погодя поднять шум и прикрыть меня, когда я выскочу из дома. А если не сможешь вырваться? Тогда, — задумался на мгновение, — Тогда по времени прикинем. Скажем, дадите мне пять минут, если я не выйду, вы начнете с шумом и гамом ломиться в дом. Уж столько-то времени я смогу забалтывать зубы крабу и его дружкам, а там у меня фора будет. Хоть на пару мгновений, но растеряются бандюги, когда вы начнете атаку». «В целом план не так уж плох», — заметил Роальд. «Но лучше тогда еще кого-нибудь из наших позвать, хотя бы пару человек». Стэна с Тимом, к примеру, чтобы уж точно ни одна крыса от нас не ушла. Это можно, согласился я. Только нужно, чтобы об этом никто ни сном, ни духом. Не дай создать и краба. Вельда сейчас высадим, и пока в управу мотаемся, он парней выделнет из дома, решил Рольд. А я еще пару стрелометов прихвачу из оружейной. Нет, Рольд, в управе ничего брать не стоит. — возразил я. — Сдается мне, что краб неспроста ни разу не попался при облавах, даже когда были в верной наводке. Кто-то его предупреждает. Лучше к муркасу заскочим, у него оружие купим. Деньги есть, так что не проблема. Тем более у него и кое-что поинтереснее наших стрелок с морозным ударом есть. — Без оформленного по всем правилам разрешения он ничего путевого не продаст, — заметил Вельт. — Даже за тройную цену. Вон мой дядька Кирст, хотел себе арбалетных болтов купить с цепной молнии на случай, если волкеры в пути встретятся. Так ни шиша не уламал Муркаса, хоть и старый приятель. Я б такому стрелку, как твой дядя Кирст, и арбалет бы не продал, — фыркнул Роэльд, — чтоб своих ненароком не перестрелял. Думаю, разрешительное предписание для стражницких надобностей удастся выбить у Тюмира, — ответил я. Как-никак, один из подручных краба — оборотень. Мы можем на совершенно законном основании устроить у Герона погром. Это же наша наипервейшая обязанность — с нелюдью бороться. — Да уж, — крякнул Рольд, — умеешь ты кэр ошарашить. Оборотень — это серьезно. Надо добро снаряжаться. Перечить десятнику я не стал. Согласно кивнул. Хотя в мои планы и не входит настоящий шторм разбойничьего логова, Но лишний раз ввергать Рольда в беспокойство не стоит. Вельт сразу вспомнил о подаренном мне оружие И предложил заскочить ко мне домой, прихватить, если не сам стреломет, то хотя бы обойму со стрелками. У лезвие света все равно ничего так сразу не достать. Одно но. Не на дуэль же собрались. И гоняться по всему дому за каждым бандюгой, дабы достать его прицельным выстрелом из стреломета, совсем не дело. Лучше не рисковать, а использовать бурые грубые и действенные методы зачистки строений. Правда, обычно такие способы применяются в нежилых зданиях. Но будем считать, что в доме краба только неледи живут. И гасить их можно как угодно. В том числе и применяя объемные заклинания сферы огня. Однако на всякий случай захватить мой стреломет не помешает. Выбравшись из портового квартала, На перекрестке Приморской и Купеческой улиц мы высадили Вельда. Наказали через час быть здесь же, с Тимом и Стэном. Несложная, в общем-то, задачка. Даже экипаж не нужен. Получаса хватит, чтобы к обоим зайти и вернуться. Это если парни дома, конечно. Рольду же пришлось ехать со мной в управу. Если бы он вылез у лавки Муркоса и занялся покупкой вооружения для нашего небольшого отряда, с делами мы бы управились быстрее. Но к сотнику идти лучше вдвоем. Слова Рольда, прослужившего в страже полтора десятка лет, будут для Тимира куда весомей моих. История моя такова, что не всякий в нее и поверит. Повезло в одном. Тьергот был на месте. Только собирался уходить, как мы его перехватили. А то бы еще не весь, сколько времени потеряли, разыскивая сотника. «Что у вас опять приключилось?» Сразу заподозрил неладный Тимир и едва увидев мою смурную рожу. «Подружку у Кэра украли», — сходу огорошил Сотника Роальд, «и теперь выкуп требует». «Вот же!» — выругался Сотник. «Кто до такой мерзости додумался вообще? Неужто краб?» «Он самый», — подтвердил Десятник. «Так», — на мгновение задумался Сотник, «значит, нужно немедленно поднимать дежурное подразделение», вызывать магов и выдвигаться не нужно, встрял я. Не нужно наводить суету. А как иначе? возмутился Тимер. Не спускать же крабу такой беспредел. Кэр не хочет всех на уши поднимать, потому как опасается, что краб об этом узнает, пояснил Рольд. Мы думаем тихо и сапой все провернуть, чтоб ночники до последнего ничего не могли заподозрить. А тихо не выйдет с сожалением развел руками сотник, все равно придется ставить в известность дознавателей. Дела о похищении людей в их введении находятся. из досады бросил. Сами поймите, иначе никак. Или потом и нас, и, что самое важное, всех участвовавших в деле парней сожрут с потрохами дружки Ланса. «Не сожрут», — успокоил я Тимира. а похищение я не заявлял». А вот о том, что в доме Рихарда Герона обретается оборотень, сейчас бумагу напишу. Подставить его хочешь? Внимательно посмотрел на меня Сотник. Если бы это требовалось, то, не задумываясь, устроил бы подставу, ответил я. Но оборотень на самом деле есть. старший братишка того, которого я днем прибил. Это уже другой разговор. Обрадовался Сотник и тут же озабоченно поинтересовался. Рольд! «А вы справитесь своими-то силами. Может, Ольма тихонечко из дома выдернуть «Справимся», — покосившись на меня, ответил Ровальд. «Я добавил». «Никто ведь не полезет на рожон. Шорох поднимем, Кейли вытащим, а там уже будем действовать, как полагается. Вызовем подкрепление и обложим разбойничье логово по всем правилам». «Тогда я останусь в управе и буду ждать вестей», — тут же решил Сотник. «А как только...» Так сразу подниму всех. «Только никому ни слова», — попросил я. «Бес его знает, кто тут у краба на побегушках». «Ничего, рано или поздно узнаем», — пообещал сотник и недобро ухмыльнулся. «И разберемся с ним по-свойски». «Ладно, ближе к делу», — заторопился я. «Мне надо бумаги на поместье забрать и разрешение на приобретение магического оружия для стражницких нужд получить». «Разрешение я тебе сейчас выпишу», — поразмыслив сказал Тимир. «Не проблема. А с бумагами на поместье предлагаю поступить следующим образом. Оформить их как предмет вымогательства и промаркировать соответствующим образом. Тогда, даже если краб получит эти документы и заставит тебя подписать дарственную, ты их вмиг назад отсудишь. Безо всяких многолетних мытарств». «Не стоит», — отказался я. Пусть поддавятся этим поместьям, если на то пошло. И злорадно ухмыльнулся. — Не глупи, Кэр, — нахмурился тимер Я понимаю, ты не ощущаешь ценности так легко полученного поместья. Но все же таким богатством раскидываться не дело. Тем более, если учесть твои заморочки с внучкой сэра Родерика. Я знаю, что делаю. Уверенно заявил я, дабы пресечь новые доводы Тимира. И на этом закончим. — Ну, как хочешь. С прохладцы произнес Тимир и взялся писать необходимое разрешение. «Менее чем за четверть часа мы управились самым главным».